Глава 7. Чуть начало светать, воля был на ногах. Часа два, что проспал у костра, не прибавили сил. Тело ломило, голова соображала туго. На счастье нашелся в кармашке рюкзака компас. Оглядел место невольного заточения, болото как болото, длинное, сухое. Издалека из низины крякали утки, там всего скорее была лужа или ямина. Разворошил догорающие уголья, пошел по стрелке к неблизкому просыпающемуся лесу. Часа полтора брел, сверяясь с компасом, и легко вышел на знакомое ячменное поле. Отсюда до бобров было рукой подать. Выходит, ночевал он в Подушевском болоте, где когда-то повесился шалый князь, где профессор с Верой Анисимовной наблюдали летающую на огненном колесе ведьму. Дома затопил печку, завалился спать. Сквозь сон слышал, как топал в синях Борис, что-то спрашивал, интересовался, наверное, походом, но в ответ промычал нечленораздельно, отсыпался за все сполна. Разбудил стук в дверь, вежливый, но настойчивый. Присел на кровати крикнул «Входи, кто там?». На пороге нарисовался вчерашний детка. Робко вытер о половик домашние валенки без галош. «Можно?» «Входи, входи». Еще не отойдя от сна, не веря явить, Чегринцев тупо глядел на него. «Ну, горе, охотник, признал? Пора и знакомиться!» На морщинистом, вполне миролюбивом личике застыла хитрая улыбка. Воля вскочил, протянул руку. «Дядя Ваня или Иван Ильич, как хочешь!» «Что ты счумел вчера? Чуть волка моего не угрохал!» Покряхтывая, присел на табурет, дежурная улыбочка не сходила с лица. «Не знаю, не знаю, дядя Ваня!» — пригрезилось, «Извини!» Чтобы скрыть неловкость, вышел в сене, схватил бутыль со спиртом в половину уговоренную Бори и внес в избу. «Давай за знакомство, только пожрать не готовил». «Угощаешь? Ну-ну», — протянул знакомым гнусавым голосом сосед. «Я и думал, зайду, прознаю». «А как ты сиганул-то?» — он прищурился, зашелся мелким противным смехом. «Как сиганул, я кричал, кричал, куда там? Ночевал, что ли, в лесу?» «Ага», — смущенно подтвердил Чегринцев. Ну, айда ко мне, сварганем поесть, всякого добра ведь море. Пока сын не приехал, я бы живу. Много ли надо? А за спирт спасибо не откажусь никогда, еще и отблагодарю. Иван Ильич, верь, в долгу не останется. Ни боссе нищета. Он презрительно поглядел в сторону Валентининого дома. Перешли овраг. За домом в заулке забрехали сидящие на цепи две матерые лайки. В одном кабеле воля признал своего хорошего знакомого. «А я ходил поглядеть. В пыла их жилось. Кабан вечно стоят», — как будто Воля специально спрашивал, — пояснил чекист, многозначительно уставясь на Чегринцева. «Тоже не бойся, а иначе что там искать?» — хотел, да без собаки пустое дело, — соврал Чегринцев. «Погоди. Скоро сын приедет. Настреляйтесь, ему только лес и нужен. Я-то уже не тот». Воля вспомнил про оставшихся репчиков, принес их. Пока варился бульон, чекист показал свое хозяйство. Большую избу на две комнаты, высокую вместительную баню, сарай с инструментами, дровник. Откровенно бахвалился, напирал, что у горе Боси, как звал соседа, никогда ничего под рукой не найти. И правда, все здесь подчинено было воинскому порядку, лежало на отведенных местах. Сели за стол, дважды опорожнили стопки, иван Ильича быстро забрало. Маленький, сухой, вёрткий, как угорь, на водку был он не сильно крепок, как и полагается пьянице со стажем, но до выпивки жаден, не пропускал. Чем больше пил, тем больше бахвалился. Кинул пробный шар, сообщил горделивым шёпотом, что служил на Дальнем Востоке в НКВД. Видя, что воля готов слушать, пошёл травить байки. Сначала охотничьи, где и кого только не пострелял. Гусей бил на Ямале, полуторкой вывозили. На медведя ходил, как в магазин за пряником. География его путешествий разрасталась пропорционально падающему уровню в бутылке. Всю страну пасло его недреманное око. «Через осведомителей! Все через осведомителей! У меня на приисках целая сеть была, все знал, муха не пролетит!» склоняясь ближе к воле, шептал чекист. «А чего бояться-то? Как чего? Взрывчатка всех видов и сортов у них!» «Диверсии знаешь, какие устраивали? Не знаешь?» — презрительно дергалась Века. «Что вы о той жизни вообще знаете, молодежь необстреленная Воля вежливо слушал. Старик, а видно теперь было, что Иван Ильич вполне старик-пенсионер, дошедший здесь от одиночества, спешил выговориться удачному слушающему собеседнику. Все разрастались и разрастались его деяния. Повидал он и правду немало, но не сообщал деталей, как делает всегда очевидец. Сыпал и сыпал случаями, историками, героическими побосенками, накопленными за прожитую жизнь. Выяснилось мимоходом, что он не воевал, точнее, воевал на невидимом фронте, как горделивый трафаретно обозначил свою службу. Людей Иван Ильич в целом презирал. Всю жизнь, всегда и везде также презирали его за опасные НКВДшные погоны. Местные, алеуты, эскимосы, иногда это были ненцы, буряты, тут, кстати, была рассказана история, как ездил с ними через океан на санях за водкой в Америку, так вот, любые местные аборигены были не люди получеловеки мужики, для подай принеси, бабы скоротать ночь, косоглазая подстилка. Охраняемые зэки вовсе сволочь враги народа. Не смотри, что сейчас говорят, мне верь, как крысы жили». Только сытое начальство, кубари до да шпалы, в пересыпку имена вплоть до крупнейших начальников, тут стелился, угодливо вертел личиком, что штабной шакал скалил щербатые стесанные зубки по раз навсегда усвоенной привычке угождать на всякий случай даже в разговоре. Странно, чем больше говорил, тем больше открывался заброшенный мужик, потерявший по собственной спеси семью, и, судя по сказкам, не одно – Иначе, как коброй, свою сегодняшнюю московскую супругу не называл. Незаметно Воля выведал причину ссоры с Борисом. «Убили мы лося на той стороне реки, в Бару», — с удовольствием начал чекист. «Попросили лодку перевести «Дал». «Ну, не замыли кровь, да он и подглядел, обязательно подглядел. Пришел к дому, кричит. Я вот фотоаппаратом здесь и здесь свидетельство представлю». «Чего орать?» Надо мясо попроси, дерьма пирога. Дал бы я ему за лодку брюшины, псу. А фотоаппарат у него сто лет в обед не работает. Подобрал на свалке, я знаю. Зло взяло. Схватил топор, попер на него и убил бы. Сын на силу оттащил. Так Боси, веришь, отбежал, походил, походил стороной, вернулся, сел на крылечко и поет. Ильич, а Ильич, налей стопку поправиться. Змей, босяк. Кроме как плотничать в жизни ничего не может. Они тут все с топором в руке родятся. Хозяйство пропил, ненавижу. Крестьянин? Хрена. Пес лагерный, я их навидался. Душил гадов и буду, пока руки цапают. Он даже вздохнулся от злобы, долго перхал, кряхтел, вертел в пальцах папиросину, потом закурил, замолчал, а печально уставился в стол. — Ты вот художник рисуешь, значит? — спросил вдруг как-то робко, но уже и сам завелся, распалил себя. — А писателей, небось, знаешь столичных? В огоньке читал саночки. Жженов накрутил. Как ему чекист жизнь спас, читал? — Читал, — признался воля. Как на санках его доходягу вез пятнадцать верст по тайге за посылкой. — Так он какое имя поставил, не помнишь? — Я помню. — Наврал. Это ж я и был, Иван Ильич Баренков, моя фамилия. Меня боялись, все боялись, а он... Что, и просаночки тоже приплел? Они и не заметили, как в дверь вошел высокий худой парень с тяжелым рюкзаком за плечами. Мелкие черты лица выдавали семейное сходство. «Распелся петух, он тебе не то еще напоет. Как в Америку за водкой ездил-поведал...» Презрительно глядя на отца, парень снял тяжелый рюкзак. Иван Ильич съеживался на стуле, напружинился, выждал мгновение и тут же уже и заорал громко, не давая вставить слово «Ах ты, гад ползущ, тебе отец дом построил, тебе все, а ты, ты!» Но не хватило либо аргументов, либо воздуху, закашлялся, а после еще артистично давился, сжал слезу из глаз, махал руками. Парень шагнул к столу. Назвался Григорием, воля налил ему оставшегося супа. Пропустили по стопке, в глазах пришедшего плясал веселый огонек. И каким званием он себя наградил? Капитан. Капитан? А почему не майор? Всю жизнь в старшинах проходил. Под пенсию звездочку кинули. Он же мент, участковым в Пушкино работал, знаешь, под Москвой. Одно, слава богу, бросил нас с мамкой, когда я на ноги уже встал. Пошел по бабам. Теперь в Москве с завскладом связался, она его и кормит. «Не кормит, Гриша, не кормит!» – печально протянул Ильич. Он уже лежал грудью на столе, закрыв глаза руками, изображал пьяного или действительно дошел до кондиции. «Ладно, вали спать, охотник хренов, небось, рассказал тебе, а сам белки в последние годы не добыл, пьянь ментовская!» «Как же ты, как же ты отца родного!» – плаксиво загундосил Ильич – И вдруг встрепенулся, махнул стопарь, поглядел на Волю тяжело, пристально. «Ты, парень, верь! Сталин был настоящий батыса не то что нынешние!» «Да!» — выпучил глазище, откатил губу. «Форменный упырь!» Тут Воля не выдержал, взорвался, чуя за спиной Гришину помощь. «Ты, Иван Ильич, меня в доме принимаешь, ладно? Хочешь жить по-соседски?» «Пой что угодно, но про этого вампира нам с тобой не сговориться. Для меня он убийца и злодей, запомни. И чтоб больше я не слышал, договорились?» «Во-во!» — поддержал Гриша. «Вспомни, как женские бараки охранял, а не Женова. Не Женова!» «Мужской лагерь, мать рассказывала, рядом был. Иди, гад, спать!» Иван Ильич откинулся на спинку стула, лицо его выражало неподдельное страдание. «Не понять вам, щенки, щенки молочные, не понять никак!» — провыл он. «Трагедия!» — вдруг объявил театрально, взмахнул руками и, потеряв равновесие, грохнулся на пол назад вместе со стулом. «Последний акт сыгран», — резюмировал Григорий, таща в спальню. Тот сон намычал оттуда «прости, прости, прости», поворачивался на диване и скоро затих. Для приличия посидели еще с четверть часа, договорились ходить в лес вдвоем, расставались, как давно знакомые. Ночь стояла темная и звездная, заметно потеплела. «Теперь так и будет, с качками, но морозец свое возьмет», весело потягиваясь, сказал вслед Чегринцеву. Григорий постоял на крылечке и убежал в дом готовить пищу в край оголодавшим собакам. По всему выходил настоящий охотник появился в бобрах только теперь. Что же понесло чекиста в пылаюху? Охотился? Охотился, только не за зверем. Следил за новым подозрительным соседом, привычка того требовала.